Годы спустя, после гибели Айсидоры Дункан, Луначарский писал в своих воспоминаниях. «В центре миросозерцания Айсидоры стояла великая ненависть к нынешнему буржуазному быту. Ей казалось, что и нынешняя биржа, и государственная чиновничья служба, и современная фабрично-заводская работа, весь уклад обывательской жизни – Все, за исключением некоторых, по ее мнению, оставшихся здоровыми частей деревни, представляет из себя грубый и глупый отход от природы. Айсидоре казалось, что если тело будет легким, грациозным, свободно двигающимся, то это в значительной степени повлияет и на сознание людей, и даже на их общественную жизнь. Она утверждала... Если вы научите человека вполне владеть своим телом, если вы при этом будете упражнять его в выражении высоких чувств, сделайте так, что движения его глаз, головы, рук, туловища, ног будут выражать спокойствие, глубокую мысль, любовь, ласку, дружбу или гордый жест величавого отказа от чего-нибудь презренного, враждебного и так далее, То это отразится воспитывающе на самом его сознании, на его душе. Она говорила, что человек, привыкший благородно двигаться, не только научается благородно чувствовать, но начинает с величайшим нетерпением сносить окружающие безобразия, устремляться к тому, чтобы, соответственно, этим движением одеться, соответственно, им устроить свое жилище. У него изменяется отношение ко всем окружающим людям. Вести о революции, происшедшей в царской России, об огромных перспективах культурной революции, которую политический переворот провозгласил, заставили Айсидору резко порвать свои буржуазные связи. И несмотря на всякие предупреждения об опасности такого шага и самого пребывания в революционной России, Несмотря на угрозы репрессиями со стороны капиталистических антрепренеров, она приехала в Москву, голодную и холодную Москву самых тяжелых годов нашей революции, и приступила здесь к работе. Она очень хорошо мирилась с запущенностью и бедностью нашей тогдашней жизни. Айсидора внесла максимум своего пламенного идеализма в основанное ею дело, и сама, наоборот, часто доказывала мне, что, конечно, пройдет несколько очень трудных лет, но что она все-таки сможет вывести свое дело на широкий простор. Она уехала из Москвы, оставив школу на попечении своей приемной дочери Ирмы Дункан, но не переставала с болезненной чуткостью следить за этой школой. Незадолго до своей смерти она посетила меня в Париже, расспрашивала о школе, рассказывала об издании своего дневника на русском языке, о великих перспективах найти средства, чтобы подвести под школу серьезную материальную базу и так далее.